Глава третья. Скорее дождь прекратился, выглянуло солнышко, и за окном вновь воцарилась холодная и ясная погода. В прозрачном воздухе всё выглядело более чётким. Голые ветви деревьев были каллиграфически вычерчены на фоне синего неба. В углах коричневых проплешин безжизненных полей за домами всё ещё виднелись полосы не растаявшего снега. Встреча с кайтами дала мне обильную пищу для размышлений, и я решил прогуляться, чтобы хорошенько всё обдумать. Я шагал по ближайшим предместиям Лондона, вдоль Холберна, а затем по Шу-лейн. Праздничные службы по случаю Пальмового воскресения уже шли полным ходом. Двери многих церквей и ворота церковных погостов были украшены гирляндами, на мостовых перед ними разбросана зелень. Но некоторые божьи дома выглядели буднично и невозрачно, как в любой другой день. Клир одного из приходов проводил службу прямо в церковном дворе. Хор мальчиков в белых сакасах распевал гимн перед крестом, украшенным зелёными гирляндами, а рядом стояли трое мужчин, одетых пророками с длинными фальшивыми бородами и нарядными головными уборами. Они напомнили мне персонажей вчерашней пьесы. Я вспомнил, как кто-то из гостей Роджера рассказывал о подмастерьях, сорвавших подготовку к празднованию пальмового воскресения. Ходило много историй о противоречиях, раздиравших несметное количество крохотных лондонских приходов. В одной церкви радикально настроенный викарий соскоблил со стен древние фрески и заменил их на равноучительными цитатами из Библии. Другой консервативный настоятель допускал в своём храме только богослужения на латыни. Недавно мне рассказали, что священник-традиционалист, разозлившись на прихожан-радикалов, которые громко разговаривали во время звона колокола, возвещавшего о возношении святых даров, принялся орать на них: "Еретики, на костёр вас!" Стоит ли после этого удивляться, что в последнее время многие подобно мне старались держаться подальше от церкви? Ровно через неделю настанет Светлое Христово Воскресение, когда согласно закону каждый гражданин должен исповедаться, а во всех, кто пренебрежёт этой обязанностью, будет доложен епискупу бонору. Положительными причинами для отсутствия в исповедальне могли служить болезнь или срочные дела, связанные с работой. Я решил воспользоваться этой возможностью, потому что мне была невыносима даже мысль о том, что я должен распахнуть душу перед своим приходским священником, преспособленцем и бесхребетником, чьим единственным принципом было держать нос по ветру, лишь бы не лишиться своего поста. А если уж исповедоваться, то одним из моих грехов было давно зреющее сомнение в том, что Бог вообще существует. В этом заключался еще один парадокс. Яростная борьба между папистами и сторонниками сакраментариев вообще отвращали многих от веры. «По плодам их узнаете их», — сказал Христос, но плоды и тех, и других, ревнители веры, с каждым годом выглядели все более гнилыми. Когда я спускался по Шу-Лейн, украшенные гирляндами двери одной из церквей распахнулись, и из них повалили прихожане. Завершилась литургия. Эти люди заметно отличались от тех, которых я видел в другом церковном дворе. Женщины были одеты в тёмные платья, мужчины в угольно-чёрные дублеты и накидки. Манеры их были чинными и полными благоговения. Наверняка точно такая же паства и у преподобного Миффона, тесно спаянная группа радикалов. Ведь многие люди даже бросили свои дома и переехали в тот приход, где викарий разделял их религиозные воззрения. Если епископ Боннер попытается навязать подобным церквям старые традиции, это будет черевато серьёзными неприятностями вплоть до бунтов. И всё же, он продолжал затягивать свою сеть. Недавно был обнародован новый список запрещённых книг. Священников, проповедовавших без разрешения официальных властей, арестовывали. А что случится, если те жёсткие меры будут иметь успех? Думалось мне, Радикалы попросту уйдут в подполье. Многие уже проводят в домах нелегальные собрания, на которых обсуждают Библию и ещё сильнее укрепляясь в своих убеждениях. Я порядком устал, когда вернулся в свой дом на Канцлер Лейн, расположенный недалеко от Линкольнс Ин. Меня встретил аппетитный запах жарящейся рыбы. Моя домохозяйка Жуан готовила обед. И всё же я с большим нетерпением ждал окончания Великого поста, когда снова можно будет употреблять в пищу мясное. Я прошёл в свою гостиную и сел перед камином, но даже благословенное тепло не помогало избавиться от напряжения. И причиной тому было не только дело Адама Каята, вовлекавшее меня в опасные водовороты доктринальных противоречий. Хуже было осознание собственного неверия, которое с каждым днём становилось всё глубже. Ранним утром я отправился в Бедлам. Одна киткой на мне был надет мой лучший камзол, не позабыл я и цепь, свидетельствующую о высшем адвокатском звании. Но обслуживающий персонал больницы не помешает произвести впечатление. Признаюсь, собираясь в сумасшедший дом, я испытывал волнение. Я ничего не знал о безумии. К счастью, эта беда обошла стороной и мою семью, и моих друзей. Мне было известно лишь то, что доктора подразделяют сумасшедших на буйно помешанных с припадками и непредсказуемым поведением, и меланхоликов, которые замыкаются в себе, погружаясь в неизбывную грусть. Меланхолики встречались чаще, и обычно их болезнь протекала легче. Я знал, что и сам обладаю некоторой склонностью к меланхолии, а Адам Кайт? Кто он? Буйный или тихий? Капризная погода вновь принялась кусаться. Ночью выпал снег, и теперь сиял в лучах утреннего солнца. Я трусил на своем добром коне по имени Бытие. Мне было жаль выводить его из уютной конюшни, но улицы стали слишком скользкими для пешей ходьбы, а Бедлам находился в противоположном конце города. Я проехал под лондонской стеной в Нью-Гейте и двинулся по Нью-Гейт-стрит в направлении рынка. Торговцы расставляли свои лотки в тени махины заброшенной церкви, оставшийся от давно сгинувшего в пучине времён мужского монастыря Святого Мартина. Благонравные мужни и жёны в белых чепцах уже разглядывали выложенные на прилавках товары. Проезжая мимо рынка, я услышал, как кто-то кричит, а на пересечении Newgate Street с Shambles, древней торговой улицей, увидел мужчину в тёмном дублете. Несмотря на колючий холод, на нём не было верхней одежды. Он стоял на пустом ящике, размахивал большой Библией в черном переплете и что-то кричал прохожим, которые поспешно отводили глаза. По всей видимости, это был тот самый надоедливый пустомеля, о котором упоминал за ужином старый Рип Роуз. Я внимательно присмотрелся к крикуну. Это был молодой человек с раскрасневшимся от обилия эмоций лицом. Мясники на бойнях, расположенных позади Шамблс, уже принялись за работу. В четверг заканчивался великий пост, и они заранее начали забивать коров и овец. Из дворов бежали ручейки крови и стекали в сточную канаву, что тянулась посредине улицы. Указывая на них своей Библией, уличный проповедник вещал грудным голосом: "Тоже будет и с людьми в последние дни мира, и их глаза расплавятся. Кожа отделится от их костей, а остальное растечется кровью на две тысячи миль вокруг. Так предсказано в апокалипсисе. Выезжая с Шамблс, я слышал, как он призывает. «Обратись к Богу, и лишь тогда ты познаешь сладость спасения его». Если бы констебли наложили лапу на этого крикуна, он дорого заплатил бы за проповедь без разрешения. По всему чипсайду подмастерия готовили к дневной торговле лавки своих хозяев. останавливая ярко раскрашенные плотняные тенты. Дыхание облачками пара вырывалось из их ртов в холодный воздух. Некоторые разгоняли бездомных нищих, проведших ночь на ступенях лавок, награждая их пинками и зуботычинами, если они двигались недостаточно проворно. Вдоль большого акведука, протянувшегося от Тайберна до Чипсайда, начали выстраиваться коллеки, готовясь к долгому дню попрошайничества. Толкаясь и голдя, как голодные вороны, они расселись возле кондуита, поджидая лондонцев, которые вскоре должны были потянуться за водой. Проезжая мимо, я осмотрел на их худые обветренные лица. Мое внимание привлек старик с копной седых волос. Он дрожал всем телом, изо рта текла слюна. Увидев меня, он протянул руку и крикнул «Помогите старому монаху из Гластонберри, сэр! Они повесили моего аббата!» Я кинул старику шестипенцевик, и тот, пока его не опередили другие нищие, бросился за монетой с удивившим меня проворством. Как много бездомных появилось в последнее время в Лондоне. С тех пор, как власть позакрывала монастыри, на улицах повсюду можно было наблюдать душераздирающие сцены. Большинство прохожих предпочитали просто отводить глаза в сторону, превращая таким образом страдальцев в невидимок. Среди них было много бывших монахов, а также бедняков, приехавших в город после того, как их земли были отданы под пастбище, а дома разрушены. Больные, которые раньше могли найти хотя бы временное пристанище в монастырских больницах, теперь лежали прямо на мостовых и здесь же умирали. Сейчас я окончательно решил, что непременно помогу Роджеро в осуществлении его плана с больницей. Так я хоть что-то смогу сделать для этих несчастных. Я снова проехал под городской стеной и стал подниматься по Бишопс-Гейт-стрит. Больница располагалась за городской чертой, где каждый год будто на дрожжах росли новые дома. Накануне днем я зашел в Линкольнс-Инн и прочитал все, что сумел найти в библиотеке про бедлам. Изначально это было монастырское лечебное учреждение. избежать расформирования ему удалось благодаря пациентам из богатых семей, которых можно было доить и дальше. Король назначил нового попечителя больницы. Сейчас эту должность исполнял цередворец по имени Мэтвис. Тот в свою очередь назначил постоянного директора. Этот человек, по мнению родителей Адама Кайта, надеялся на то, что мальчик умрёт. Возле Bishop's Gate мне пришлось остановиться. По дороге медленно двигался траурный кортеж: чёрные кони, чёрные кареты и бедняки в конце процессии распевающие псалмы. Хронили какого-то богача. Процессию возглавлял благородного вида старик с белой тростью. Это был эконом покойного, сжимавший в руке посох, символизирующий власть хозяина. Скоро он разломит его и бросит в могилу. По размаху траурного кортежа я предположил, что хороня должно быть лорда Латимера, чью вдовицу, по слухам, присмотрел для себя король. Я снял головной убор. Мимо проехала большая карета. Шторка на её дверце отдёрнулась, и из-за окошка выглянула женщина. Её лицо было обрамлено широким чёрным капюшоном. Ей было около 30 лет. Скошенный подбородok и маленький ротик делали её лицо, которое и во всём остальном было прихорошеньким, просто поразительным. Она смотрела в толпу широко открытыми, невидищими глазами, и мне показалось, что в них затаился страх. Карета проехала дальше, и леди Кэтрин Пар скрылась из виду. Двигаясь по Bishop's Gate, вскоре я увидел двойные деревянные ворота в высокой каменной ограде. Они были открыты, и я въехал в просторный, засыпанный снегом двор, посреди которого высилась часовня. Три стороны двора были образованы задними стенами построек, в качестве четвёртой выступало длинное двухэтажное здание из серого камня, по виду очень старое. Некрашенные деревянные ставни некоторых окон были открыты. Между постройками тянулись узкие тропинки, по которым сновали люди. Значит, бедлам всё же не является чем-то вроде тюрьмы. И звона кандалов здесь не слышно. Я остановил лошадь возле большой двери в торце здания, спешился и постучал. Дверь открыл мужчина плотного телосложения с грубо вылепленным насмешливым лицом и в грязном сером халате. На его широком кожаном поясе болталась тяжёлая связка ключей. "Я мастер Шардлейк", представился я. "У меня договорённость о встрече с садовником Кайтом". Мужчина оценивающе оглядел мой наряд. "Вы юрис, сэр? Да. А вы смотритель Шолмс? Нет, сэр, он отошёл, но скоро должен вернуться. И другой смотритель, Хоп Гибонс. Родители молодого Кайта уже здесь? Нет. Тогда я их подожду. Смотритель отступил в сторону, пропуская меня внутрь. Добро пожаловать в чертоги безумия, проговорил он, закрывая дверь. Полагаете, вам удастся освободить Адама Кайта? Я на это надеюсь. Мы были бы рады, если бы он ушёл. Из-за него нервничают другие психи. Поэтому мы постоянно держим его в запрети. Некоторые считают, что он одержим. А что думаете вы, Гиббэнс? Смотритель пожал плечами. Думать не моя забота. Он наклонился ближе. Если у вас есть немного свободного времени, сэр, я могу показать вам наших знаменитостей: Короля-стульчика и закованного учёного. Всего за шиллинг. После некоторых колебаний я протянул ему монету. Чем больше я узнаю о том, что здесь творится, тем лучше. Гебанс повёл меня по выбеленному коридору, который тянулся через всё здание. Справа были окна, слева ряд окрашенных в зелёный цвет деревянных дверей. Было холодно, и в воздухе слабо пахло человеческими нечистотами. Сколько у вас пациентов? 30, сэр. Разношерстная публика. Я заметил, что на уровне человеческого роста в дверях вырезаны глазки. В проёме открытой двери стоял ещё один служитель в сером халате и заглядывал в палату. Ты принёс воду для мытья, Стивен, послышался женский голос изнутри. Да, Алиса, забрать твой ночной горшок. Сцена выглядела вполне мирной, даже домашней. Перехватив мой взгляд, Гиббонс улыбнулся. Алиса большую часть времени совершенно нормальна. Но бедняжка страдает под дучей в тяжёлой форме. Не успеешь и взглянуть, как она вдруг валится на пол и принимается кататься в судорогах, брызгая пеной. Я невольно подумал о Роджерре. Ей разрешено приходить и уходить, когда она захочет. А вот этому парню нет. Смотритель остановился перед дверью, запертой на тяжёлый засов, и улыбнулся мне, продемонстрировав обломанные серые зубы. Познакомьтесь с его величеством. Он открыл смотровой глазок и отступил в сторону, чтобы я мог заглянуть внутрь. Зрелище, представшее моему взгляду, заставило меня выдохнуть и сделать шаг назад. Квадратная камера с закрытыми ставнями на окнах освещалась единственной свечой, воткнутой в горлышко бутылки, стоящей на полу. На выкрашенном белой краской стульчике для ночного горшка сидел невероятно жирный мужчина. Его борода была коротко подстрижена, в точности так же, как у нашего короля, каким его чеканят на монетах. Грозное тело было обложено совершенно невероятный пёстрый наряд, сшитый из разноцветных лоскутков. В руке больной держал трость для ходьбы, на один конец которой был насажен деревянный шар. По всей видимости, это был его скипетр. На лысом черепе сумасшедшего красовалась бумажная корона, выкрашенная в жёлтый цвет. «Как вы сегодня, Ваше Величество?» — спросил Хобб. «Неплохо, дружок. Можешь привезти моих верноподданных, я приму их». «Может быть, позже, сир. Мне сначала нужно вычистить сортиры». «Ах ты, дерзкий раб!» Гиббонс захлопнул дверцу глазка и хрипло рассмеялся. «Убежден в том, что он король. Раньше был школьным учителем, правда, не очень хорошим. Ученики издевались над ним, играли в футбол на его уроках, А потом он вдруг решил, что является королем, и все его беды растаяли, как дым. «Шутовски изображать короля — это опасно», — заметил я. Гиббон скивнул. «Именно поэтому родственники поместили его сюда, подальше от посторонних взглядов. Сумасшедшие вообще произносят много опасных речей, но на то они и психи, чтобы не понимать. Нынче нужно быть особенно осторожным в том, что говоришь». Он улыбнулся и вздернул брови. «А теперь...» Пойдёмте, я покажу вам нашего закованного учёного. Он обитает через две палаты. Весьма образованный субъект. Гибон сокинул мою одежду насмешливым взглядом. Доктор Обчего права из Кембриджа, не получив должности, которую добивался, напал на директора своего колледжа и едва не отправил его к процам. К таким, как я, он вполне терпим, а вот образованных людей просто ненавидит. Видели бы вы его в гневе. Если вы войдёте в его палату, он набросится на вас и вцепится в лицо. Его мы держим подныл сыпным надзором. Но я могу открыть смотровой глазок, чтобы вы поглядели на него. Нет уж, спасибо. Он любит рисовать карты и планы, а сейчас перепроектирует для нас систему канализации. Вы, наверное, заметили, как она пахнет. Да, весьма дурно. Я услышал неподалёку звук голосов и узнал возбуждённый злой голос Дэниела Кайта. "Где это?" спросил я. "В гостиной. Они должно быть вошли через чёрный ход. Так вы точно не хотите посмотреть на нашего учёного?" спросил смотритель уже с явной издёвкой. "Нет," резко ответил я. "Не хочу. Отведите меня к Кайту." Гебенс проводил меня в маленькую комнату с расставленными кругом дешёвыми стульями, обшарпанным столом и огнём, горящим на решётке жаровни. Стены коморки были голыми. Минни-кайт сидела на стуле с совершенно опустошенным видом, а ее супруг горячо спорил с пухлым мрачного вида человеком в черной куртке без рукавов. «Вы могли бы попытаться накормить его?» — кричал Дэниел. «Ага, и еще чего. Чтобы один из моих смотрителей силком поднимал его с пола, а второй засовывал в рот еду, у них нет на это ни времени, ни желания. Он их пугает». «Да он всех пугает». Лежит на полу, мучит, бормочет, зовёт Бога. Неудивительно, что половина моих сотрудников считает его одержимым. Пищу ему приносят, а уж ест её или не ест это его дело. Какие-то проблемы, вмешался я в спор. Вы должны быть главный смотритель Шоумс. Когда толстяк повернулся ко мне, я представился. Я мастер Шерлок, адвокат семьи Кайт. Шоумс посмотрел сначала на меня, потом на Кайт. «Каким-то образом вы можете позволить себе адвокатов, если вы даже не в состоянии оплачивать мои счета?» — агрессивно спросил он. «Я назначен судом прошений». «А-а-а-а!» — фыркнул главный смотритель. «Адвокат бедняков». «А по оснастке не скажешь», — добавил он, явно намекая на мою богатую одежду. «Вот именно», — резко ответил я. «Адвокат, который может опротестовать в суде выставляемые вами счета и поставить вопрос о неправильном лечении». Это случится завтра, если то, что я увижу здесь сегодня, мне не понравится. Шомс поглядел на меня своими глубоко посаженными, поросячими глазками. За мальчиком трудно ухаживать, он, он нуждается только в питании, проговорила Мини. И чтобы кто-то набрасывал ему на плечи плед, когда он падает на пол. Женщина повернулась ко мне. Здесь так холодно, а этот негодяй отказывается развести огонь. Огонь стоит денег. Я повернулся к Кайту. Мне хотелось бы увидеть Адама. Мы как раз собирались к нему. Отправляйтесь к нему, если угодно. Только вы от него всё равно ничего не добьётесь. Толстяк Буравил меня взглядом, и я понял, для этого человека Адам Кайт всего лишь досадная помеха, и он не будет сожалеть, если тот отдаст Богу душу. Не пожалеет об этом и совет, у которого станет одной проблемой меньше. А потом мастер Шумс, сказал я. Мне хотелось бы побеседовать с вами. Ну что ж, идите, у меня покаждут другие дела. Нас отвели к ещё одной зелёной двери. Она была заперта. Шомс отпер её и заглянул в палату. "Он в вашем распоряжении", проговорил смотритель и удалился. Я вошёл следом за Дэниелом Кайтом в светлую комнату со стенами, выбеленными извёсткой и частично открытыми ставнями на окнах. Как и говорила Мини, здесь царил пронизывающий холод. А также невыносимый тяжёлый запах, смесь нечистоты и немытой кожи. Из обстановки в палате была лишь низенькая кровать на колёсиках и стул. Обратившись лицом в угол на коленях стоял мальчик-подросток с грязными чёрными волосами и что-то бормотал себе под нос. Слова текли так быстро, что их смысл было трудно уловить. Каюсь в моих грехах, каюсь. Послушай меня, пожалуйста, послушай во имя Иисуса. На мальчике была белая рубашка с пятнами от пищи и кожаный жиркин. Его колено охватывала железная скоба, к которой тянулась цепь к металлическому кольцу в полу. Мэнни подошла к мальчику и положила руки ему на плечи, но он этого даже не заметил и никак не отреагировал. "Цепь нужна для того, чтобы он больше не сбегал на церковные дворы", пояснил Дэниел. Он не приблизился к сыну, а стоял неподвижно, повесив голову на грудь. Я набрал в грудь воздуха и подошёл к Адаму. Он был широкоплеч, но очень худ. Я присел и заглянул ему в лицо. Это было жалкое зрелище. Возможно, когда-то мальчик был красив, но сейчас на него было страшно смотреть. Брови, вздернутые вверх, в гримасе страдания, широко раскрытые, словно от ужаса, глаза невидящим взором смотрят в стену, с губ вместе со слюной срываются сбивчивые слова. «Скажи мне, что я спасен, и яви мне милость свою». Он на мгновение умолк, будто к чему-то прислушиваясь, а затем воскликнул с еще большим отчаянием. «Господи, прошу тебя!» Адам умоляющим голосом позвала его мать. «Ты испачкался, я принесла тебе чистую одежду». Она попыталась поставить его на ноги, но Адам сопротивлялся и продолжал сжаться в угол. «Оставь меня», — сказал он, даже не взглянув на мать. «Я должен молиться». «Он все время такой?» — спросил я Мини. «Теперь да». Она отпустила плечи сына, и мы оба встали. Он не хочет подниматься на ноги, а когда его пытаются заставить, издаёт такие жалостные вздохи, что сердце разрывается. Я попрошу своего друга доктора осмотреть Адома, негромко проговорил я. Хотя откровенно говоря, пока он находится в таком состоянии, его вряд ли можно будет собрать отсюда. О нём нужно заботиться, сказала женщина. Или он умрёт. Я вижу это и поговорю с главным смотрителем Шомцем. Если вы оставите нас ненадолго, сэр, Я попытаюсь почистить его. Иди сюда, Дэниел, помоги мне поднять его. Мужчина подошёл к Жене. Когда я отправлюсь на переговоры со смотрителем прямо сейчас? Приходите в гостиную, когда закончите. Я буду ждать вас там. Миня улыбнулась мне дрожащими губами. Благодарю вас, сэр. Её муж всё так же отказывался встречаться со мной взглядом. Я оставил их и отправился на поиски Шоумца. исполненный гнева на то, как Адаму позволяют барахтаться в собственных нечистотах. То страшное и неведомое, что повредило ум этого несчастного, оставалось за пределами моего понимания, но уж с ленивыми и продажными чиновниками я умел справляться. Шомсы я нашёл в его личном кабинете. Он пил пиво и смотрел на жаркий огонь, пылавший в большом камине. Услышав, как скрипнула дверь, он повернул голову и наградил меня свирепым взглядом. Я хочу, чтобы мальчика кормили, рявкнул я, если понадобится той силой. Сейчас мать переодевает его, и я желаю, чтобы он оставался чистым. Вы должны за этим проследить. Я добьюсь судебного решения, в соответствии с которым этому пациенту будет обеспечен надлежащий уход, а счета по его содержанию будет оплачивать совет. А кто будет платить моим сотрудникам до той поры? Платить за работу, которую они выполняют? Не говоря уже о том, что им приходится постоянно успокаивать других пациентов, которые нервничают из-за того, что среди них находится одержимый. Гэдлам располагает собственными средствами. Кстати сказать, у вас в штате есть врач? Да, есть. Раз в 2 недели приходит доктор Фрид. Он увлечён составлением собственных микстур, но от них мало пользы. Была одна женщина-травница, она нравилась многим пациентам, но доктор Фрид её прогнал. Назначение врачей это вообще не моя обязанность. Этим занимается смотритель Мэтвис. А священник у вас есть? Эта должность вакантна с тех пор, как приставился старый викарий. Я смотрел на его толстое, красное, злое лицо и думал о несчастных безумцах судьбы, которых вручили в руки его и таких, как он, ленивых и некомпетентных болванов. И я требую, чтобы в палате Адама Кайта разводили огонь. Вы заходите слишком далеко, сэр, возмутился Шоумс. Огонь это непозволительная роскошь, и я не собираюсь оплачивать её из средств бедлама, иначе моя должность достанется смотрителю Мэтвису. В таком случае я добьюсь того, чтобы вам вообще запретили выставлять счета за услуги больницы. Шоумс поволчье зыркнул на меня. Вы забрали через чур много воли, бумажная душа, не больше вашего. Ну, так а Ладно, я прикажу, чтобы у него разводили огонь, и я прослежу за этим. С этими словами я развернулся и вышел. Я вернулся в комнату для посетителей, сел и погрузился в глубокие раздумья. Вид Адама Кайта потряс меня. Чтобы не заставило рассудок мальчика помутиться, не могло быть и речи о том, чтобы добиваться у суда его compos mentis. Оставалось только надеяться, что Гай хоть чем-то сможет помочь ему. Дверь отворилась, и я поднял голову. Молодая женщина в сером халате смотрителя ввела в комнату седоласую даму. Мне было странно видеть женщину-смотрителя, но я предположил, что они необходимы для ухода за пациентами женского пола. Значит, здесь всё же не до конца утратили стыд. Больная шла деревянной походкой, опустив голову на грудь. Смотрительница вела её к стулу у окна. Добравшись до цели, пациентка брякнулась на стуле и обмякла. тяжёлая и безжизненная, как мешок с капустой. Увидев меня, смотрительница сделала книксон. На вид ей можно было дать 30 с небольшим лет. Глубокие синие глаза и каштановые волосы, выбивавшиеся из-под белого чепца, делали её несколько вытянутое лицо привлекательным, в нём угадывался характер. Вы позволите, чтобы Сиси немного посидела здесь, сэр, спросила она. Вы разумеется. Она сегодня что-то хандрит. И мне не хочется оставлять её одну в палате. Сиси, я захватила для вас иглу и нитки. Вы ведь любите штопать халаты. Было странно видеть, как молодая женщина говорит со старухой так, будто та маленькая девочка. Сиси подняла бессмысленный взгляд, и смотрительница вручила ей мешочек с вышиванием и рваный халат. Она положила халат на колени старой женщины и попыталась всунуть в её толстые пальцы иглу с продетый в неё ниткой. Но ну уже Сиси, ведь вы просто чудо, что за мастерица. Покажите, как вы умеете шить. Сиси с неохотой взяла иглу. Она и доставит вам хлопот. Женщина снова присела и оставила меня наедине с Сиси, которая принялась шить, не поднимая на меня глаз. Значит, не все смотрители бесчувственные скоты, подумал я. Скорее вернулись кайты. Я поднялся со стула и пересказал им свой разговор с Шоунсом. Значит, Адаму придётся остаться здесь. Спросил меня: "До тех пор, пока его не приведут в чувство, находиться здесь для него безопаснее всего. Возможно, такова воля Господа", сказал Дэниел Кайт и посмотрел на меня с неожиданным вызовом. "Иногда Всевышний посылает самые страшные испытания именно тем, кого любит больше других, как Иегова". Так говорит преподобный Мифон. "Может быть, это предупреждение людям, напоминание о приближающемся конце света и о том, что они должны перестать грешить". Адам пугает людей, напоминает им о том, что они тоже должны молиться. "Нет", набросилась на мужа Мини. "Господь не стал бы столь жестоко испытывать несчастного, который так верит в него. Кто ты такая, чтобы решать за Господа?" фыркнул мужчина. "Если это не Бог, то сатана, и значит, наш сын действительно одержим нечистым, как многие утверждают. Они оба находились на грани срыва, и я видел это. Он очень болен." Мягко проговорил я. А вам откуда знать, огрызнулся Дэниел Кайт. Вы не истинный верующий. Он посмотрел на жену, на меня, повернулся и вышел. Не сердитесь на него, сэр, сказала Мини. Он повсюду ищет ответы и не может их найти. Он очень любит нашего мальчика. Я понимаю, хозяйка, и обещаю сделать всё, что в моих силах. Теперь за Адамом будет надлежащий присмотр. А я прослежу, чтобы для бедняжки делалось все, что необходимо. Очень скоро я снова свяжусь с вами. А вы, если уход за вашим сыном не станет лучше, немедленно сообщите об этом мне. Непременно. Мы навещаем его каждый день. Женщина сделала книгсон и вышла следом за мужем. Я повернулся и увидел, что Сиси смотрит на меня с любопытством своими коровьими глазами. Встретившись со мной взглядом, она тут же опустила голову к своему шитью. Скоро послышались шаги, и в комнату вошла смотрительница. Выражение её лица было озабоченным. "Я услышала громкие голоса", сказала она. "Сиси, всё нормально?" "Да", я виновато улыбнулся. "Это кричал один из моих клиентов". Она подошла и посмотрела на работу Сиси. "Отлично сделано, халат будет как новенький". Старая женщина поблагодарила её улыбкой. Молодая вновь повернулась ко мне. "Вы навещали Адама Кайта, сэр?" "Да". Как жаль его родителей. Она поколебалась, бросила быстрый взгляд в сторону открытой двери и понизив голос, сказала: "Многие здесь боятся Адома, боятся, что он одержим дьяволом, а смотритель Шоумс надеется на то, что не получая лечения, он совсем захиреет и умрёт". Она наморщила лоб. "Шоумс нехороший человек. Я только что преподал Шомсу примерный урок". У него будут крупные неприятности в суде, если он не обеспечит Адаму должного ухода. А вам спасибо за информацию. Я улыбнулся женщине. Как вас зовут? Элен Феттиплейс, сэр. Она поколебалась и спросила: "Что за хворь у юного Адама? Я никогда не слышала о подобных случаях". Я тоже. Но у меня есть знакомый доктор, и он приедет, чтобы осмотреть мальчика. Он хороший человек. а вот от доктора Фрита нет никакого толку. Приятно видеть, что хоть одному смотрителю есть дело до своих подопечных». Женщина вспыхнула. «Вы очень добры, сэр». «Как случилось, что вы стали здесь работать, Эллен?» Она подняла на меня взгляд и грустно улыбнулась. «Я сама была пациенткой Бедлама». «О-о-о!» – изумленно протянул я. «Эта женщина производила впечатление самого вменяемого человека из всех, кого я встретил здесь сегодня». Мне предложили должность помощника смотрителя, когда мне стало лучше. Вы не захотели уходить отсюда. И снова грустная улыбка. Я никогда не смогу уйти отсюда, сэр. Я не покидала стен бедлама вот уже 10 лет. Здесь я и умру.